Глава 15 Кошка. Жарко. Что-то придавило меня к земле так, что нельзя пошевелиться. Все попытки освободиться тщетны. Магия не подчиняется. Темно хоть глаз выколи. Чувствую вокруг головы воду. Она все прибывает. Пространство сужается. Еще немного, и мне будет нечем дышать. Меня захлестывает паника. Все в порядке, Кана. Я просто пришла за тобой. Раздается голос сестры из темноты. Чувствую прикосновение ее холодных пальцев к моему лицу и понимаю, что вокруг меня не вода, а ее кровь. Вскрикнув, резко просыпаюсь. Меня бьет мелкая дрожь. На улице темно, а Дэя забыла закрыть окно. В комнате ужасно холодно. С раздражением спустилась и потоком ветра захлопнуло окно. Ни Дэй, ни Равены в комнате нет. Ладно, последнее. Но дэя это куда подевалась? Уснуть уже вряд ли смогу, поэтому зажгла свечи и оделась. Может, почитать? До занятий наверняка еще слишком долго. Попыталась найти в своих стопках нужную книгу по воде, но она куда-то запропастилась. Гора книг свалилась на пол. С еще большим раздражением подняла их в воздух и свалила кучей на стол. Видимо, книга осталась в классе. Схватила верхнюю одежду и решила прогуляться за ней. Главное, не попасться на глаза Ферет. Осторожно выскользнула из комнаты и начала красться по коридору. В комнате смотрительницы горел свет. Это плохо. Неожиданно главная дверь открылась, и внутрь завалилась растрепанная Равена. «Ты чего здесь делаешь?» С подозрением спросила она. «Тебе какая разница? Ты же не рассказываешь, где пропадаешь?» «Хотя выписали из лазарета еще позавчера», — прошептала я в ответ. Равена кинула на меня безразличный взгляд. Почувствовала, как закипаю изнутри. Неужели так сложно рассказать о своих тренировках? Дверь в комнату Фирет резко распахнулась, заставив меня отскочить на пару шагов назад. «Доброе утро! А мы тут это...» Все оправдания покинули голову. «В мою комнату! Живо!» — пробормотала она и скрылась. Пришлось послушаться. Неохотно зашла к ней и встала у стены рядом со столом, ожидая очередной головомойки. Я решила, что лучшая защита — нападение, поэтому начала говорить первой. Да я даже выйти не успела и вообще хотела только книгу из класса забрать. Желание учиться у нас теперь попрекается? Катра, помолчи минутку! Прикрикнула она. Замолчала и присмотрелась. Ферет выглядела необычно. Какая-то она сейчас слишком бледная и взволнованная. «Что-то случилось?» — уточнила Равена. Ферет задумалась. Хоть она нас и позвала, но, кажется, пока не решила, как стоит поступить. «Может, хватит тянуть? Если помощь требуется, то нужно уметь просить, а не сидеть и строить из себя невесть что?» Взорвалась я. «Помощь нужна не мне», — медленно произнесла она. «Тогда кому?» На секунду задумалась, а потом прищурилась. Да и я вляпалась. Равена перевела на меня недоуменный взгляд. Ее не было в комнате, когда я проснулась. А наша аристократка обычно по ночам не шляется, пояснила я. Ферри откивнула, но рассказать суть дела не решилась. Ее поведение начало меня злить. Какое право имеет ответственная за нас сидеть здесь и думать неизвестно о чем? когда надо срочно спасать ученицу. Если у меня и было к Ферет хоть какое-то уважение, то сейчас оно исчезло без следа. Слушай сюда. Либо ты сама поднимешь задницу и поможешь Дэе, либо немедленно скажешь нам, где ее искать. Рявкнула я. Ферет поморщилась от моего тона, но не возразила. Видимо, происходящее ей тоже не нравилось. Ее дедушка умирает. Она отправилась «В Вирику», — неохотно ответила Фирет. «Чудно!» — Проферчала я и вылетела из ее комнаты. Равена догнала меня на улице. «Не ожидала, что ты тоже пойдешь». Все еще не остыв, проворчала я. «У меня есть свои причины». Туманно отозвалась она. «Магические камни! Почему Фирет так себя ведет?» Успокоиться никак не получалось. «Из-за сны». — ответила Равена. «Она тут при чем?» — резко спросила я. Равена задумчиво замолчала. Когда я уже всерьез думала ей врезать, она сказала. «У меня нет доказательств, но я знаю, что сны недолюбливает мать Дей. «Это не значит, что нужно так обращаться с Дей. рявкнула я. «Не значит для тебя!» — спокойно поправила меня Равена. «Если ты продолжишь орать...» то нас заметят и непременно остановят. С неприятным хлопком закрыла рот и сжала зубы. Равена не права. Глава Ковина нужна нам для защиты тех, кто не может постоять за себя сам, а Ковин в этом помогает. Арахна занималась этим всю жизнь и передала это право Сней. Не может она подвергать почти ни на что способную ведьму такой опасности, как поход ночью в не очень дружелюбный дом. Мы переместились к Вирике. Я рванула в сторону деревни, но Равена резко схватила меня за локоть. «Чего?» – процедила я. «Присмотрись!» – напряженно попросила Равена. Скинула ее руку и сосредоточилась. Спустя пару мгновений почувствовала присутствие кирасиров около горы. «Ты же не думаешь, что...» «О, нет!» – произнесла я и побежала в ту сторону. Как только ступила под своды пещеры, призвала гримуар, и, не думая, активировала взрывное заклинание. Магия прилила к пальцам. Щелкнула ими, и взрыв разметал по сторонам камни. «Катра!» Недовольно воскликнула Равена, но я ее проигнорировала и влетела в ближайший проход. Кирасир заметил меня позже, чем я его. Это дало мне возможность создать новый взрыв. Его впечатала в стену. Равена тут же послала ему в голову огненную стрелу. «Почему я сама не додумалась?» Мое внимание привлекло движение в маленькой клетке, села на корточки и тут же узнала растрепанную, грязную и замерзшую Дею. Через несколько минут уже ее освободила и помогла вылезти из клетки. Вид у нее оказался куда более болезненным, чем думала. Ее пару раз качнуло. Дэя намертво вцепилась в мою руку. Моя мама у них, надо спасти ее! произнесла она. Не вопрос, самоуверенно ответила я. «Нет, мы уходим», — покачала головой Равена. «Иди, если хочешь, я справлюсь одна», — раздраженно сказала я, переглянулась с Деей, и мы поспешили в другой проход. «Катра, некого уже спасать», — снова крикнула Равена. Слушать эту трусиху не хотелось. Воодушевленная первой победой над Керосиром, я смело ворвалась в более просторную часть пещеры и замерла. Открывшаяся картина не захотела укладываться в голове. Будто мой кошмар кто-то воплотил в жизнь. Я видела мать Дэй только пару раз. И ни за что бы не узнала сейчас, если бы точно не знала, что это она. Весь пол пещеры залила ее кровь. Тело взрослой ведьмы лежало в центре на каменном помосте. Ее конечности неестественно изогнулись. Голова запрокинулась, глазницы кто-то выжег. Рот Этисы застыл в безмолвном крике с вырванной челюстью. Она точно мертва. Я неосознанно сделала шаг назад. Дея закричала и упала на колени. Мечник атаковал так быстро, что даже толком увернуться не получилось. Он задел мне плечо, когда я оттолкнула Дэю в сторону. Он сделал еще один выпад. Попыталась защититься огнем, но он с легкостью его разрубил. Рядом с моим гримуаром пролетела стрела, задев корешок. Тело парандило боль, выбив воздух. Начала задыхаться. Мечник снова атаковал. Ушла от удара, больно ударившей спиной о стенку пещеры. Заметила, что другой кирасир занес алебарду над головой Дейи. «Садея!» — крикнула я, чтобы привлечь ее внимание, но ничего не вышло. Дейя продолжала сидеть на камнях, уткнув лицо в колени. Очередная стрела оцарапала мне лицо. Время будто замерло в ожидании очередной жертвы. Поток воздуха неожиданно откинул кирасира с алибардой от Дэи. «Катра, выведи Дэю отсюда!» Приказала появившаяся из прохода Равена. «Легче сказать, чем сделать. Между ней и мной минимум три рядовых кирасира». Попыталась сбить мечника с ног с помощью магии земли, но она отозвалась слишком слабо. Равена поняла мою идею, и пещера тут же затряслась. Я поднырнула у мечника под рукой и побежала к Дэи. Все ее тело содрогалось от рыданий. Рывком поставила ее на ноги и заметила лучника. Попыталась заслонить Дэю от стрелы, которая прошла мимо, ударившись в воздушную стену Равены. Я шустро потащила несопротивляющуюся Дэю на выход. Перед нами встал кирасир с щитом. До того, как успела сообразить, что происходит, он вскрикнул и выронил щит. Его кожа облезла, будто ее кто-то расплавил. На пол пещеры потекла свежая кровь. Кирасир продолжал кричать. «Алекс!» В ужасе позвал его лучник и подскочил к товарищу. Не прошло и пары секунд, как он тоже начал повторять судьбу щитовика. «Держись подальше от той ведьмы!» Распорядился мечник, указав на Равену, что стояла позади таявших кирасиров. Воспользовавшись замешательством, выскользнула в проход, а из него — из пещеры. «Стой! Там мама!» Тихо прошептала Дея. «Прости!» Но мы потеряли преимущество. Неохотно ответила ей. Я усадила Дэю на снег, дрожащей рукой провела по письменам в гримуаре и попыталась сконцентрироваться. Надо срочно переместить нас к виджестике. Магия поддалась не с первого раза. Когда уже была готова к перемещению, из пещеры выбежала Равена. Протянула ей руку и как только она схватилась, переместила нас. Приземление вышло неудачным. Я лицом впечаталась в дерево. Все же с перемещением надо потренироваться побольше. «Нам нельзя. Мама...» — проскулила Дэя. «Она умерла», — жестко ответила Равена. «Но...» «Если ты тоже хочешь умереть, то не втягивай в это меня. Я не нянька и не спасительница». Неожиданно злобно воскликнула Равена. «Слушай, ты бы помягче, Дэя. «Если ты считаешь, что поступила умнее...» то нет. «Это из-за тебя, вы обе чуть не погибли», произнесла Равена, посмотрев мне прямо в глаза. Снег, сыпавшийся с неба, замер в воздухе. Впервые Равена была настолько сильно рассержена, что начала влиять на окружение. Мой язык будто засох. Совсем нечего ей возразить. Мой поступок оказался глупым и безответственным. «Что же мне теперь делать?» тихо спросила Дэя. «Стать сильнее?» либо умереть». жестко ответила Равена и пошла по направлению к виджестике. Я сжала руки в кулаки, поняв, что эти слова относятся не только к Дее. Моя магия оказалась совершенно бесполезной в реальном бою. Однако, как Равена смогла убить тех двух кирасиров? Что это за магия? Мне хотелось спросить ее о многом, но сейчас я недостойна ответов.